Глава 7. Экспроприация экспроприаторов или поход за испанскими зипунами. Солнце уже скрылось за горизонтом, и на небе вспыхнули первые звёзды. Очередной летний день, 24 июля. 1715 года заканчивался. ТЗ лежал в дрейфе далеко от берега, так что заметить его оттуда было невозможно. Правда, за последние 3 дня пришлось шарахаться по морю, прячась днём от каждой обнаруженной радарной цели. И то похоже не всегда удавалось. Нужно только представить себе, что подумали моряки на проходящих мимо парусниках, когда увидели мелькнувшее на горизонте непонятное чудище, абсолютно ни на что не похожее. Вот так и рождаются легенды о морских чудовищах и летучих галанцах. Ночью было проще: достаточно идти, соблюдая полную светомаскировку и просто обходить стороной все обнаруженные цели, но вот Тэй наконец-то добрался до места засады, заняв позицию к северу от Гаваны. Если испанская эскадра выйдет, как она уже вышла однажды, то пройдёт на некотором расстоянии восточнее и направится во Флоридский пролив. Радар постоянно обшаривал горизонт, вынуждая ТЗЭ время от времени давать ход, чтобы уклониться от встречи с очередным прохожим, и пока это удавалось. Выход конвоя из Гаваны удалось обнаружить сразу. Мощный радар давал чёткую картинку даже на большом расстоянии, и на мостике ТЗЭ внимательно наблюдали за перемещением небольших светящихся точек по экрану. Перед этим на военном совете, состоявшем из Березина Карпова и Леонида, выработали предстоящую тактику. ТЗИ находится в засаде сколько возможно, дав конвою удалиться как можно дальше от порта и от берега. Надо исключить возможные случайные встречи, а если обордаж с перегрузкой ценностей затянется, то они весьма вероятны. Если атаковать днём, то это сразу же будет обнаружено всем конвою. Атаковать всех одновременно невозможно, поэтому пока ТЗИ будет заниматься кем-то одним, то другие попытаются удрать, а же если сначала обездвижить корабли, сняв всем рангоут с своей артиллерии, то не исключена возможность Само затопление галеонов. Испанские моряки, народ храбрый и упёртый. Если увидит, что остальные корабли один за другим захватываются неизвестным противником, а их собственное оружие совершенно неэффективно, то вполне могут затопить галеоны и попытаться уйти на шлюпках, рванув в разные стороны, лишь бы золото не досталось врагу. Поэтому есть смысл атаковать ночью. Начинать с последнего в ордере. Если всё пройдёт тихо, то на других кораблях ничего не заметят. И так дальше до самого рассвета, сколько успеют. Потом снова спрятаться за горизонт и вести тщательные наблюдения как с помощью радара, так и визуально. Несомненно, утром уцелевший испанцы обнаружат недостачу, но поскольку конвои всегда растягивались на большое расстояние, могут счесть это обычным отставанием или на худой конец нападением пиратов. Если же появятся пираты, идущие на перехват конвоя, разобраться с ними незамедлительно. Как пошутил Карпов, перефразировав изречение из известного фильма: "Это наши коровы, и мы их доим", с чем никто и не спорил. На следующую ночь всё повторить, пока от конвоя не останется ничего. Время до ночи с 29 на 30 июля. На следующий день разразится ураган, и впору будет искать укрытие самим. На вопрос, ли они до возможности перепрыгнуть после завершения акции в другое время, в хорошей погоде, Березин и Прохоров ничего вразумительного не ответили, и это ему сразу не понравилось. То ли установка не имела возможности таких частых запусков, толи произошла какая-то поломка, и она в данный момент вообще не работоспособна. Ни то, ни другое, ничего хорошего не сулило. Бороться с ветст индийским ураганом, когда скорость ветра порядка сотни узлов, удовольствие ниже среднего. Но до 30 июля ещё уйма времени. Вполне можно успеть ощипать все 12 кораблей и потом уйти под прикрытие багамских островов. Ну и пусть, если кто-то с берега увидит, всё равно ничего не поймёт. Возникла ещё одна легенда о всплывшем на поверхность моря чудовище только и всего. Но это всё рабочие моменты, решаемые по ходу дела. А вот если с хронотранклукатором что-то не так, но предаваться самокопанию времени не было. Конвой уже прошёл мимо Тзея, оставшегося за горизонтом и начал удаляться в сторону Флоридского пролива. Капитан, начальник экспедиции, помощник по абордажу стояли на мостике у радара и наблюдали. Всё. Надо давать ход, уже практически стемнело, и испанцы не заметят катер Скиф. Если последним будет идти корабль хранения Нигальон, и на нём толком ничего не будет, ведь по радару не определить, кто из них кто. Ну и хрен с ним, будем считать это тренировкой перед выполнением основной задачи. Нашим распоряжению ещё 5 суток до начала урагана. 12 целей. Насколько известно из истории, пираты их не потревожили. Думаю, дня за 3 справимся. Последнего можно будет потрошить уже и после рассвета, никуда не денется. А потом хотите уйти под прикрытие берега, Леонид Петрович? Желательно. Орган будет очень сильный, зачем рисковать понапрасну? Направление ветра мы знаем, и, находясь возле цепи Багамских островов, всегда можем укрыться за каким-нибудь островом, работая машиной против волны и сохраняя безопасную дистанцию до берега. Точные карты у нас есть, радаром будем контролировать своё место. Близко к опасностям приближаться не будем. Добро Значит, начинаем. Спускаем на адукатеры 6 скифов. Они идут вперёд и атакуют последнюю цель в ордере. Постараются особо не шуметь, а мы даём полный ход и идём следом. Если что-то пойдёт не так, поможем своей артиллерией. Но светиться нам раньше времени всё же нежелательно. Справятся наши обордажники, Андрей Михальчик. справятся, Владимир Угеньевич, думаю, начало операции вообще пройдёт без шума. Столько испанцы усиленно не бдят все, толпа ожидает нападения пиратов. Тогда кто-то всё равно успеет поднять тревогу. Будем надеяться, что на палубе обычная вахта. Всё, господа, начинаем, и как говорили в старину, да поможет нам Бог. Абордажные группы с оружием выстроились на палубе, каждый боец уже знал свою задачу. Карпов провёл последний инструктаж, и краны приступили к работе. Катера "Шесть скифов" быстро спустили на воду, абордажники заняли в них свои места, и москитные отплыли, взревев двигателями, исчезнув в ночной темноте. ТЗ и тоже дал полный ход и устремился вслед за конвоем. Леонид внимательно смотрел на экран радара, так как визуально ничего рассмотреть уже было нельзя. Темнота окутала ТЗ, и он, как огромный хищник, гнался за своей добычей. Впереди быстро удалялись семь точек с характерными сигналами на экране радара. И катер и скиф имели радиолокационные маяки-ответчики, позволяющие обнаружить их радаром на большом расстоянии. Мера предосторожности не лишняя. В руку кого-то откажет мотор, а обнаружить надувной скиф радаром в десятки миль практически невозможно. Его отражённый сигнал очень слаб. Здесь же в рубке находились, помимо вахтинах, березен и карпов. Карпов поддерживал связь по радио с командиром абордажной команды, березен просто наблюдал и ни во что не вмешивался. Собственные орудийные расчёты и пулемётчики пока ещё не заняли боевые посты, но находились в состоянии готовности, и ждали объявления боевой тревоги. На экране радара было хорошо видно, как маскитная флотилия разделилась и стала обходить с двух сторон последнюю цель на большом расстоянии. Мера необходима, и так как иначе на палубе корабля услышат непонятный звук и насторожатся. Хоть ничего и не поймут, но элемент внезапности уже будет утрачен. Забежав вперёд, уменьшили скорость и стали медленно подкрадываться с носовых курсовых углов. Простое было ещё очень великой рассмотреть что-либо визуально не представлялось возможным, но все, кто находился в рубке, представляли примерный план дальнейших действий. Более приземистые незаметные скифы подойдут как можно ближе к последнему кораблю в орде реконвое со стороны носа и постараются из инвентарезов снять вперёд смотрящих и всех, кто окажется на палубе. Если всё пройдёт тихо, подкрасться к борту с неработающими моторами на вёслах. При этом два скифа, находящихся ближе всех к линии курса цели, соединяются плавучим пропеленовым концом, как частенько поступают свои пираты из 21 века в водах Юго-Восточной Азии. Корабль зацепит фарштевнем трос из скифы, просто прижмёт потоком воды к его бортам. Проблема только в том, что длина парусников XVIII века не очень большая, если трос сделать слишком длинным, то скиф имеет все шансы очутиться не возле борта, а за кормой галеона. Поэтому придётся остановиться чуть ли не на пути у атакующей цели и стараться поймать форштевень таким образом, чтобы он коснулся как можно ближе к середине троса. Тогда скиф окажется примерно напротив друг друга у бортов. Но ну а дальше, как в старые времена, абордажные кошки на фальшборт, быстрей как можно были тихий подъём на палубу с убиранием всех, кто встретится на пути, либо ножами, либо из пистолетов с глушителем. Всё же винторезы не совсем бесшумны. И если для стрельбы сотни метров на их звук ещё могут не обратить внимания, так как за шумом ветра в снастях и плеском воды за борт там не разобрать, что это такое, то вот на палубе такого уже не получится. После этого настанет черёд остальных скифов, а катер со своими двумя корма будет на подстраховке, но это в том случае, если всё пройдёт тихо. В чём откровенно говоря, Леонид был не уверен. Уже очень много народу на парусниках того времени, и вполне можно пропустить кого-то на палубе, снимая вахтиных и перед смотрящих инвентаризов. И этот кто-то хоть толком ничего и не поймёт, но обязательно поднимет тревогу. После этого о беспрепятственной высадки можно забыть. Поднимется такой шум от стрельбы, что его услышат на всей اسکлерии. Тогда Хм, остаётся надежда лишь на превосходство в огневой мощи абордажной команды ТЗЭ, да на пушки и пулемёты самовод ТЗЭ. Ладно, что гадать, скоро всё станет ясно. Шесть точек на экране радара приближались к носу последнего корабля. Седьмая катер, находилась чуть в стороне. Случи чего, тяжёлые пулемёты катера быстро сметут всё с палубы. Какое-то время было тихо. Скифы подобрались почти вплотную. Тезем Чарльз, приблизившись к уморю, выжимая все свои проектные 14 узлов между ним и испанским кораблём, осталось всего 5 миль. Как вдруг впереди сверкнула вспышка и громыхнули пушечные выстрелы. Одновременно раздался вызов командира абордажной команды. Тезей Ястреб 1, тихо не получилось, действуем по запасному варианту. Карпа и Биллизин переглянулись. Ситуация осложнилась. Теперь все испанцы знают о нападении. Захотят ли они оказать помощь кораблю, идущему последним и подвергающемуся нападению, неизвестно, но вот то, что элемент внезапности утрачен, это уже ясно. Леонит тем временем сам подвернул на курс, чтобы зайти с наветренной стороны и посмотрел на беретина. Владимир Евгеньевич, надо объявлять боевую тревогу. То есть у канонеров зрения адаптируется к темноте. На БМП ночные прицелы есть, а вот на носовых пушках простая оптика. Чувствую, сейчас они понадобятся. Кто-то из испанцев может вернуться для оказания помощи, придётся топить их из 4-дюймовок, если БМПшка мне удастся сбить Имрангольд. Да. Конечно, Леонид Петрович, объявляйте. Резкий звук звонка громкого боя разорвал тишину. Скорее канониры и пулемётчики заняли боевые посты, пошли доклады готовности. ТЗ был готов дать бой. А впереди между тем творилось что-то невообразимое. Меркали огни, доносились пулемётные очереди кордов, какие-то взрывы, но орудийных выстрелов испанского корабля больше не было. Карпов поддерживал постоянную связь с Ястребом-1, но очевидно, помощь пока не требовалась. Между тем ТЗЕ уже догнал корабль и занял позицию с наветренной стороны, благоразумно выдерживая дистанцию в 8 кабельных. Для артиллерии из 21 века это прямая наводка, а вот для артиллерии века 18 уже нечто запредельное. Расмотреть что-либо визуально в прибор ночного видения не удавалось. Было ясно только то, что верхняя палуба уже захвачена нападающими и бой идёт внутри корабля. На экране радара шесть сигналов от скифов находились рядом с целью, а катер занял позицию между атакованным кораблём и остальными испанцами. И очень скоро раздался его вызов. ТЗ Айберкуту. Два испанца разворачиваются, похоже, собираются идти на выручку. Беркут вас понял. Продолжать наблюдение, в бой с испанцами не вступать, себя не обнаруживать. Невозмутимый до этого Березин чертыхнулся и стал всматриваться в прибор ночного видения. На экране радара тоже было хорошо видно, как две цели покинули строй и возвращаются, остальные продолжали уходить в прежнем направлении, очевидно, надеясь скрыться в темноте. Леониду данной ситуации не нравилось всё больше и больше. Если это корабли охраны, то сначала вряд ли, что поймут, но могут подойти вплотную и принять участие в абордаже, а абордажная группа ТЗН не такая уж и большая. Да и боеприпасы уже порядком растрачены. Владимир Евгеньевич, надо не допустить эту пару к месту боя. А как вы хотите это сделать? Даём ход и сближаемся как можно быстрее на дистанцию эффективной стрельбы, оставаясь на ветре. После этого огонь из пушек БМП по рангоуту это сразу убьёт им прыти. Сейчас они выполнили поворот через Forde Wind и идут к нам в Golf Wind. Если ветер не изменится, то скоро будут здесь. Мы же будем оставаться в тени и действовать с безопасной для себя дистанции. В крайнем случае, если ситуацию не удастся взять под контроль, а светить головную цель прожектором и открыть огонь на поражение из 4-дюймовок. Сейчас уже не дожиру Если эта парочка дорвётся до бардажа, то у наших бойцов просто напросто патронов на всех не хватит, и тогда мы уже своей артиллерией ничего не сделаем, своих же постреляем. Да, вы правы. Действуй, Леонид Петрович. Да, кстати, а откуда у вас такие познания в парусном деле? Поворот через фордевинт, галфвинт. Для меня просто абракадабра какая-то. Во время учёбы в училище проходил практику на Крузенштерне, по мачтам пришлось порядком полазить, да и историей флота интересовался. Тэза ис снова рванулся вперёд, быстро сокращая дистанцию. В Леониде проснулся охотничий азарт, и в кровь хлынул адреналин. Ещё недавно ни о чём подобном он и не думал оказаться в настоящем морском бою с реальным противником, хоть и сильно уступающим в огневой мощи, но тоже способным в случае чего дать по тебе бортовой залп чугунными ядрами. Борта, конечно, не пробьют, но вот если пар десятков таких шариков прилетит в надстройку или ударит по рубке, то мало не покажется. Корабль, на котором продолжали греметь автоматные очереди, остался позади, а впереди быстро приближалась не очень чётко видимая в лунном свете цель крупный парусник. То ли галеон, то ли фрегат, отсюда не разобрать. ТЗ несколько подвернул, чтобы выйти на ветер. Орудийные расчёты предупреждены и ждут у заряжённых орудий. Обе БМП пытаются нащупать противника, но пока он находится вне их секторов обстрела, опускать ход носовые 4-дюймовки ещё рано. Если заговорят они, то брать на абордаж будет уже некого. Ну вот наконец дистанция сокращается до 2 миль, и ТЗ и ложится на контур курс с головным испанцем. Если не менять курс, то корабли разойдутся в пяти кабельных. Испанский корабль уже вошёл в сектор обстрела БМП правого борта. Березин и Карпов смотрят в приборы ночного видения, но в манёвре капитан ТЗ и не вмешивается. Всё идёт как и задумано. Корабль выходит на курсовой угол 45 градусов правого борта ТЗ, который попрежнему остаётся в темноте. Возможно, испанцы и видят какую-то тень, но огня не открывают из-за большой дистанции. Леонид уменьшает ход до самого малого. Всё, Владимир Евгеньевич, надо стрелять, иначе проскочит. Лучше всего по марсам фок и грот мачты. Мачты рухнут вместе с реями и парусами, а на одной беззании он далеко не уйдёт. Да, вы правы, Андрей Михайлович. Работаем БМП Огонь по мачтам. Карпов передал команду и на правом борту ТЗое громыхнула очередь 30-миллиметровой пушки. Было хорошо видно, как на фор-марсе корабля, идущего головным, вспыхнул ряд вспышек разрывов. Хоть большая часть очереди и пришлась по парусам, но снаряды всё же поразили цель, но фок-мачта продолжала стоять. Громыхнула вторая очередь, снова поразив фор-марс. Этого оказалось достаточно. Мачта подломилась и стала падать под напором ветра. Одновременно с этим громыхнул бортовой залп испанцев, и корабль скрылся в облаке дыма. Все это было прекрасно видно даже без приборов ночного видения. Спустя некоторое время корабль снова появился в лунном свете, облако дыма унесло в сторону, и стало ясно, что либо он пытается отвернуться от противника, уйдя под ветер, либо вообще не управляется. Беренула следующая очередь с валы бы Тзе, пройдясь по марсу грот-мачты, на котором сразу заплясали вспышки разрывов. Мачта также подломилась и рухнула под напором ветра. Всё. Этот испанец больше не ходок. Но на подходе следующий. Пушка БМП правого борта громыхнула ещё раз, когда цель находилась на траверсе, всадив несколько снарядов также и в Бязань, матч, чтоб превратив корабль в беспомощный дрифующий кусок дерева. Так, один готов. Теперь никуда не денется. Идём ко второму. Идём. ТЗ снова двинулся вперёд, оставив позади обездвиженную цель. На втором корабле испанцев вряд ли видели бой во всех подробностях, так как он был довольно далеко, и ночью рассмотреть что-либо в подзорную трубу проблематично. Но то, что там все готовы к бою, сомневаться не приходилось. Леонид снова стал маневрировать с таким расчётом, чтобы оказаться с наветренной стороны от цели на встречных курсах и вывести её в сектор обстрела БМП. Применённый приём стрельбы по рангоуту, не наносящий повреждений корпусу корабля, себя оправдал. Очень скоро следующая цель казалась справа по курсу ТЗ, который благоразумно выдерживал безопасную дистанцию, недостижимую для испанских пушек. Из-за облаков снова вышла луна и осветила поверхность моря белёсым светом, в котором хорошо угадывался силуэт парусника, нагонявшегося всего в полутора милях. Не было никаких сомнений, что и испанцы тоже видят тёмный силуэт Тзеи и тихо охреневают, поминая всех святых, так как не могут понять, что же это такое. Ну вот, Следующая цель приходит в удобное положение. Курсовой угол 45° вправо борта. Снова грохот 30-миллиметровой пушки прокатывает с надморя. На этот раз канониры не экономят снаряды. И снова на уровне фор-марса над палубой испанского корабля вспыхивают огневые всполохи. Мачта вздрагивает и начинает заваливаться на борт. Корабль рыскает против ветра, поворачиваясь носом в сторону ТЗ. Гремит следующее очечь. Снаряды, которые впиваются в грот марс. Над палубой испанцев несколько новини снова полыхают огненной вспышки, после чего и грот матч-то ломается в середине и падает вниз. На всякий случай третья очередь побезань мачти. Всё, эти две цели надёжно нейтрализованы, никакого влияния на ход дальнейшего действия оказать пока не смогут. ТЗер вернулся и полным ходом поспешил обратно. Надо разобраться с первой целью, там до сих пор ещё не закончили. Глянув на экран радара, Леонид убедился, что оставшиеся испанские корабли удирают, что есть мочи. Впрочем, для них сейчас это наилучший выход. Браво, Леонид Петрович. Можно подумать, что вы раньше всю жизнь корсарствовали. Так грамотно провести атаку на испанцев, максимально используя свои преимущества и оставив их фактически целыми, только лишив возможности двигаться. А я-то тут причём, Владимир Евгеньевич? Я только по ходам управлял и выгодную позицию для стрельбы занимал. Это заслуга наших канониров, что так ловко испанцам рангоуты подшибали. Без них ничего бы не получилось. Ну, не скромничайте. Канониры тоже внесли свою лепту, но если бы вы не обеспечили им максимально удобные условия для стрельбы, то неизвестно, сколько бы снарядов им пришлось выпустить. И не факт, что именно туда, куда надо. А сейчас продолжаем. Поиск беркут пока за этими двумя приглядывает, а мы посмотрим, что там наши ястребы натворили. Ты за ещё не успел дойти до корабля, как поступил доклад от ястреба 1, что всё закончено. Галеон контролируется и можно подходить. Леонит уменьшил ход и посмотрел в приборночное видение. И как нам подходить, когда он не имеет ход? Поскольку у него паруса не убраны, эх, моряки хреновы. Просить их убрать паруса бессмысленно, они не знают даже как на мачту забраться. Андрей Михайлович, скажите им, чтобы старались держать курс как можно более по ветру, ничего выкрутятся хоть у них и реи обрасполены налево галс, и пусть Корошенько проверит всё на палубе, чтобы ни одного конца за борт не свисало. А что вы хотите делать, Леонид Петрович? Подойдём сами. Если в таком виде не будут стараться держать курс по ветру, то паруса будут работать в полсилы. Реи сейчас обрасплены в галфинт, поэтому ход будет небольшой 3, ну, максимум 4 узла. Подойдём сами, установим кранцы. На подходе пусть будут готовы сразу принять концы и заранее найдут, за что их будут крепить катер для заводки швартовов. Сейчас задействовать нельзя. Крпов стал связываться с Ястребом-1, поглядывая при этом на капитана ТЗС с искренним удивлением. Когда все нюансы были уточнены и парусник стал уваливаться под ветер, явно порывался что-то спросить, но передумал. Березин рассматривал захваченный трофей в приборночном видении, а ТЗС уже делал манёвр захода на швартовку. Большие кранцы Йокогама давно были готовы и ждали на палубе. Оставалось подцепить их краном и установить на место за бортом. Какое-то время ушло на установку кранцев, но вот ТЗ увеличил ход и стал догонять уходящий парусник, высокая корма которого тёмным пятном выделялась в лунном свете. Хорошо, что абордажники сами догадались зажечь на корме электрический фонарь, теперь можно было ориентироваться визуально. Леонид очень осторожно подходил к захваченному паруснику с левого борта. Приборночного видения он его рассмотрел заранее, как следует и предполагал, что это галеон, но до конца уверен не был. Всё же ни настоящих галеонов, ни фрегатов, ни бригов, ни всяких прочих бригантин с влейтами и шлюпами он ещё не встречал. Единственный парусник, который был в его жизни, учебный барк Крузенштерн. Это всё же несколько не то. Поэтому к нешуточному волнению, а как оно там всё прошло, Примершилось обычное любопытство. Палубное освещение на ТЗ уже было включено, а в носовой части парусника зажгли ещё один фонарь. И вот наконец из темноты вынырнула высокая корма. На палубе стояли абордажники в бронежилетах. Леонид точно предположил ход не более трёх узлов. Ветер не сильный, паруса поставлены на левый галс и за малым не запаласкивают. Галеон старается держать курс строго по ветру и ТЗ медленно проходит вперёд, уравнивая скорости. Борт галеона коснулся кранцев. Но перед этим к нему на палубу уже летят выброски и подаются швартовые концы. Ещё несколько минут и два судна, которые разделяют более 300 лет, идут рядом, борт о борт. Леонид облегчённо вздохнул. Первая швартовка к историческому кораблю прошла успешно. Дав команду вахтенному помощнику держать курс строго по волне, дабы избежать качки, он несколько увеличил ход и вышел на крыло мостика. Здесь уже находились Березин и Карпов, оживлённо переговаривающиеся с абордажниками на палубе галеона. Леонид первым делом глянул на рангоут и убедился, что обрас обълены на левой галсри не достают до надстройки ТЗ, чего он вначале опасался, хотя и самой малости. Пожалуй, не стоит больше так рисковать. Всё прошло отлично, Леонид Петрович, скоро начнём перегрузку добычи. Радостный возглас Березина оторвал Леонида от размышлений. Как всё прошло, Владимир Евгеньевич? У нас потери есть? 5 и 300, 200 частью нет. Сейчас их переправим на борт и займёмся погрузкой, там уже всё готово. А что же именно случилось? Подробности пока не знаю, известно только, что испанцы обнаружили лодки и успели поднять тревогу. Польнули из пушек, но слава богу никого не зацепили. Когда обордажники вернутся, узнаем все подробности. Владимир Евгеньевич, так как мы подошли, сейчас всё время делать не получится. А что такое? Обратите внимание, реи за малым не упираются в нашу надстройку, и ещё хорошо, что отсутствует качка, и реи обращены. То есть стоят под углом к поперечной оси корабля. В следующий раз придётся как минимум обязательно валить фок-мачту, иначе рискуем себе все антенны на крыше рубки снести. Будем ставить корабль так, чтобы грот-мачта была позади надстройки, тогда он разве что по трубе реи не зацепит. Хм, действительно, я об этом как-то не подумал. Ладно, учтём. Вам что-нибудь из оборудования галеона нужно? Наши обордажники прихватят все карты и бумаги, какие найдут, магнитные компасы, навигационные инструменты. А кто ознакомится с этими орудиями? Ну, интересно было бы в качестве трофеев пару кремниевых пистолетов и настоящую испанскую шпагу, если можно, конечно. Хорошо, будут с вами пистолеты и шпага. Там такого добра навалом. И все бумаги с навигационными инструментами заберём. Какие будут? Березин и Карпов ушли на палубу заниматься перегрузкой ценностей, а Леонид остался на мостике. Эйфория боя уже схлынула, и вместо этого в голову полезли совсем другие мысли. Докатился-то я, Леонид Петрович. Всегда пиратов ненавидел, а теперь сам пиратом стал. Хоть и на 3 века назад, но это сути не меняет. А дальше будет то же самое. А самое паршивое в этой ситуации, что соскочить нельзя даже теоретически. Выскажет претензия Березинну и что? В лучшем случае ответят в духе заткнись и работай дальше, если проблем не хочешь. А это автоматическое попадание в неугодные свидетели. И что будет по возвращению, можно особо не гадать, если оно ещё будет это возвращение. Что-то Березин с шуриком наводит тень на плетя, неужели с хронотранклюкатором не всё ладно? И вернуться они не могут во всяком случае пока. Так тем более нечего кочевражиться, надо устраиваться в этом мире. А это можно сделать только обеспечив себе финансовую независимость. А обеспечить себе её экипаж ТЗЕ может одним единственным способом. Тем более способ этот сейчас даже не считается чем-то из ряда вон выходящим. Многие так делают. Выйдя на правое крыло мостика, Леонид стал внимательно рассматривать трофей. Действительно, это трёхмачтовый галеон. Длина почти в 2 раза меньше, но вот высота мачт значительно превосходит высоту надстройки судна из 21 века. Судя по количеству орудийных портов в пушек, не меньше полусотни, скорее всего, больше. На паруснике освещения, естественно, нет, но палубного освещения ТЗЭ вполне хватает, чтобы рассмотреть старый корабль во всех подробностях. Прожектора на надстройке хорошо его освещает. Средняя часть палубы галеона почти вровень с палубой траулера, хотя какого теперь траулера. А вот корма гораздо выше. Повсюду видны разрушения, пули крупнокалиберных пулемётов доломали щепок. Сверху в темноте не очень хорошо видно, но похоже, вся палуба залита кровью. Трупы не стали выбрасывать за порт, а только немного тащили в сторону, чтобы не мешали швартовке и выгрузке. Господи, сколько же народу здесь положили, и сколько положили внизу, на батарейной палубе и в кормовой надстройке. А на палубах обоих судов тем временем кипела работа. Старпом с боцманом и матросами занялись перегрузкой. Пятирых раненых сразу же переправили на борт Тезея, а после этого занялись зипунами. Гран опустил на палубу галеона Поддон сеткой, и обордажники начали перетаскивать на него какие-то сундуки. Сундуки похожи очень тяжёлые. Когда первая партия была погружена, Поддон взмыл вверх и вскоре исчез в горловине трюма ТЗ. Откуда спустя несколько минут вынырнул уже пустым. За это время на палубе галеона появилась следующая партия груза. Транспортный конвейер работал бесперебойно, слышались громкие разговоры и смех. Леонид посмотрел сверху на погрузку и убедившись, что всё идёт как надо, снова ушёл в рубку. Как не хотелось ему посмотреть собственными глазами на сокровища знаменитого Золотого флота, но пока галеон под бортом, лучше с мостика не уходить, мало ли что. Вахтиный третий помощник колдовал над картой, матрос стоял на всякий случай на руле, несмотря на включённый авторулевой, а полемётчики на крылях мостика выполняли функцию наблюдателей. Леонид подошёл к радару и осмотрел окружающее пространство. Неподалёку, в 6 милях дриффовали два испанских корабля, лишённые мачт, а остальные сейчас удирают как могут. Несомненно, испанцы видят странный яркий свет в ночи и не могут понять, что это такое. Оно и не удивительно. ТЗ сейчас рассвечен, как новогодняя ёлка. Это значит, что возникнет новая легенда о чудесах моря. Прочим, одной больше, одной меньше, какая разница. Спустя полчаса на мостик снова поднялся Березин, и по его виду Леонид понял, что всё прошло не совсем так, как хотелось бы. Ну и как там улов, Владимир Евгеньевич? Улов нормальный, по предварительным самым скромным оценкам не менее 20 тонн золота в слитках, монетах, ювелирных изделиях, плюс драгоценные камни, серебра пока не нашли. Это галеон, который грузился в Перто-Бельо, не в далее у Картахены. Если и будет, то в монетах. Остальной груз нас не интересует. Леонид Петрович, теперь придётся полагаться только на ваше искусство ведения морского боя. А что случилось? Поговорил с обордажниками. Их обнаружили довольно рано, сразу же, как они начали снимать вахтенных из инвентарезов. Но челночные лодки на воде хорошо видны, но суть не в этом. На палубах ночью полно народу, и там сразу подняли шум. Убрать всех потихому просто нереально, поэтому придётся действовать открыто и рисковать либо утопить галеон, либо донести ущерб его грузу. Если мы при каждом обордаже будем терять хотя бы по 5 раненых, то скоро и обордажников не останется. Так как будем действовать. Подходим, сбиваем мачты, а после этого молотим из БМПшек бронебойными снарядами по батарейной палубе, а из пулемётов по верхней палубе. И только после этого бордаж, когда там вряд ли останется кто живой. Мы не можем позволить себе такую роскошь терять на каждом корабле по 5 человек, даже ранеными. Не хотите стрелять фугасными по батарейной палубе, чтоб пожар не устроить. Именно и пожарню устроить, и обшивку ему Не разворачить до да, самой втерлинии, а то ещё утонет. Обронебойные будут прошивать корпус насквозь и не нанесут больших разрушений обшивки. А если подойти, сшибить Фокматч, то после этого предложить испанцам сдаться, пообещать, что сохраним им жизнь и свободу, если добровольно расстанутся с золотом. Попробуем, может и согласятся. А сейчас какие дальнейшие планы? Заканчиваем погрузку, отходим и топим галеон. После этого идём к тем двум, которым мачты позбивали. Попробуем решить вопрос по-хорошему. Если окажутся противлением, церемониться не будем, а потом будем догонять остальных, время до урагана пока ещё есть. От ценных пленных в качестве языков захватить удалось? Увы, и капитаны, и офицеры оказали яростное сопротивление и погибли. Наши не ожидали такого. Когда схватились спрашивать было уже некого, перебили всех. Когда разделаемся с этими двумя, нам желательно атаковать сначала флагманский корабль. На нём больше всего ценностей, обычно было так. Постараемся, но только не один флагманский корабль. Насколько сохранились данные из истории, основной груз золота из порта Бельо везли два галеона: Nuestra Señora del Carmen и Nuestra Señora del Rosario. Основной груз серебра из Веракруса, Nuestra Señora de las Nieves и флагмана из Кадры, Nuestra Señora de la Rigla, значительной ценности были также на галеоне Nuestra Señora de la Concepción и Urca de Lima. Именно они главная цель. Остальные испанские корабли также имеют ценности, но в основном серебряные монеты. Тогда придётся атаковать днём, чтобы не ошибиться. Вы и поэтому вся надежда возлагается на вас, Леонид Петрович, вести бой так, чтобы мы могли максимально использовать наши преимущества как в скорости и маневренности, так и в вооружении, иначе больших потерь не избежать. С этим галеоном нам просто крупно повезло, за сталью испанцев фрас плохо ведётся, отказаться от подобной тактики. А как он называется, не выяснили, а то я особо не приглядывался во время швартовки дойти да не было. Ну, Астра Сеньора дель Росарио грузился в Портобельо. читал, что в Повертабеле вроде бы грузили и сундуки с серебряными монетами. Я тоже об этом читал, но пока серебра ещё не нашли, может, в процессе выгрузки найдётся. Может быть, Владимир Евгеньевич, простите за глупый вопрос, я всё-таки в обордажных делах мал, что понимаю, но но как удалось такой малочисленной группе захватить галеон, ведь там экипаж с пассажирами и солдатами сотни 3-4. Ну ничего просто. Кулемётный огонь попал уби и по пушечным пар там из кордов, быстрый подход, гранаты на палубу, на всякий случай. Катер после обстрела держит чуть в стороне на подстраховке. Затем высетка на палубу, взять её под контроле, газовые гранаты с чёрёмуха и вниз. После знакомства с чёрёмуха эти 3-4 сотни, или сколько их там уцелело. Бойцы уже никакие, но сопротивляться всё равно пытались. Вот пятерых наших изоцепили. В игру Скозипунова в тем временем шла своим чередом. ТЗ с галеоном под бортом медленно двигался по ветру, уходя всё дальше и дальше от места недавней трагедии. Все скифы, кроме одного, на всякий случай подняли на палубу задействов кран левого борта, в случае чего спустить их недолго, а вот пополнить запас бензиновых патронов не помешает. Два испанских корабля, лежавшие в дрейфе, были уже далеко, а катер крутился неподалёку от них. Но вот последние несколько сундуков отправились на ТЗЭ, и с палубы галеона прокричали, что всё. Больше ничего заслуживающего внимания пиратов из 21 века не осталось. Не брать же с собой всякое барахло. После перегрузки ценностей начали перегружать трофеи другого рода: старинное оружие, карты и навигационные инструменты, со всеми наизнаными бумагами и прочей подобной мелочью. Под конец, войдя в раж, прихватили даже одну пушку с верхней палубы. На удивлённый вопрос, руководившего погрузкой старпома, зачем, ответили, что трофей есть трофей. И если есть возможность это взять, то почему бы не взять? За борт выкинуть никогда недолго, а по возвращению домой такую пушку можно загнать за огромные деньги. Карпов, наблюдавший за этой сценой, только хмыкнул, но возражать не стал. После пятигрузской пушки почти вся абордажная группа перебралась на тэй. Остались 4 человека, чтобы отдать швартовные концы. Они вернутся на последнем скифе, который до сих пор находился под бортом галеона, предварительно активировав подрывной заряд. Матросы уже разошлись на нос и корму, Команда с мостика и конц-одины. ТЗ увеличивает ход и начинает медленно отходить в сторону. Расстояние между бортами постепенно увеличивается, и вот из заборта галеона выскакивает последний скиф, направляясь к траулеру. Леанниц стоял на крыле мостика и смотрел на исчезающий в темноте Нуэстра Синьора дель Россарио. Ну и название, язык сломаешь. Раньше все его сокровища покоились на морском дне. Сейчас они лежат в трюме ТЗ. С точки зрения вмешательства в ход истории ничего не произошло, но всё равно тоскливо на душе, гложет нехорошее предчувствие. Всё Леонид Петрович, закончили на перегрузку, почти 4 часа потратили, но ничего. Сундуки с серебряными монетами, кстати, тоже нашли. Сразу их проглядели. А зачем надо было галеон минировать? Подпалили бы и всего делов или пусть бы наши канониры из настовых 4-дюймовок потренировались. А зачем старяды переводить? Тем более отойти придётся подальше и стрелять по неосвещённой цели, а то как бы на нём крють камера не взорвалась и к нам обломки мачты не прилетели. Если поджигать, гореть долго будет, только внимание привлекать, а так бух и никаких проблем. И когда сработает. Взрыватели должны были установить на 10 минут. Этого нам хватит, чтобы уйти на безопасное расстояние и подобрать скиф Леонид и Березин стояли на крыле мостика и смотрели назад. Неожиданно в темноте сверкнул яркой вспышкой и вскоре донёсся грохот взрыва. Объяснений не требовалось. Подрывной заряд, заложенный в крюит камеры, вызвал взрыв пороха, который разнёс галеон на куски. Но Астра, синьор от Дель Россарио, всё равно пошёл ко дну, как уже был один раз, но только лишившись перед этим своего ценного груза и не возле берегов Флориды, а неподалёку от Гаваны, что для истории, в общем-то, абсолютно бесрадостно. На военном совете, который быстро провели здесь же в рубке, решили до утра ничего не предпринимать. Люди всё же не железные. Да и атаковать ночью, как выяснилось, никакого смысла нет. Тихо захватить палубу всё равно невозможно. Два испанца без мачт лежат в дрейфе, да и до утра вряд ли что-то придумают, а остальной конвой тоже далеко не уйдёт. Поэтому вполне можно отдохнуть оставшееся время до рассвета. У катеру был дан приказ возвращаться, и, подобрав его на борт, ты замедленно двинулся в сторону двух дрейфующих парусников, которые уже успело разнести на довольно большое расстояние друг от друга. Добыча всё равно никуда не денется, а в делах пиратских тоже нужен отдых. Вернувшись в каюту Леонид устало рухнул на койку. Но ну единок, вернее, ночь. На столе в каюте лежали карты, книги и документы, которые нашли на испанском корабле. Их принесли обордажники, вернувшиеся на борт. Здесь же на диване лежали старый квадрант, магнитный компас и пара больших пистолетов с богато украшенной длинной шпагой. Березин сдержал слово, выделил капитану Тизе его долю сувениров с первого приза. Разбирать всё это сейчас просто не было сил. Завтра будет время разберётся. но до этого ещё два испанца, и как всё пройдёт, не знает пока никто. С рассветом, когда Леонид поднялся в рубку, удалось рассмотреть оба испанских корабля. Зе лежал в дрейфе, но далеко не уходил дрейфуя вместе со своей добычей. Ближайший парусник, находившийся всего в 2 милях, был несколько меньше галеона, захваченного в ночью. Второй находился на расстоянии 7 с лишним миль, и рассмотреть его толком не удавалось из-за неудобного ракурса. Было ясно только, что корабль довольно крупный. Оказалось, что испанцы даром времени теряли, и ещё с ночи стали устанавливать временные мачты, но с рассветом бросили работу и оторопели, уставившись на невиданное зрелище. Огромный корабль, совершенно не похожий на всё, что они видели до сегодняшнего дня, лежал в дрейфе совсем рядом. В бинокль было хорошо видно, как весь экипаж испанского корабля высыпал на палубу и смотрел на настоящее чудо. Вахтины на мостике ТЗ тоже с интересом рассматривали корабль, делясь впечатлениями. В самый разгар обсуждения появились Березины Карпов. Доброе утро. Ну как тут наши обрегены поживают? За ночь не сбежали? Да куда же они сбегут? Правда, стали устанавливать временный матч, то если им не помешать, то имеется шанс добраться до Гаваны. Далеко они уйти не успели. Но только после того, как поделятся с нами награбленным. Леонид Петрович, готовим катер к спуску, попробуем обойтись без кровопролития. Отправим парламентариев с предложением отдать нам ценности в обмен на жизнь, свободу и корабль со всем грузом. Думаете, согласятся? Посмотрим, не согласятся, им же хуже будет. А как думаете, за посланцев дьявола нас не примут? Но чертых знать, если не станем требовать их души, то может они примут. Нам ведь от них только золото и серебро нужно, а оно дьяволу без надобности. Так что с точки зрения благочестивых католиков начала 18 века наши желания вполне нормальные, согласуются с установленным порядком вещей, находятся в пределах разумного и не содержат никаких дьявольских искушений. Скорее катер, спущенный на воду самым малым ходом, отправился к лежавшему в дрейфе кораблю. И тихим ходом Березин запретил: "Не надо показывать противнику своей возможности. Над рубкой был поднят большой белый флаг из пустыни WBD испанцев в своих мнимых намерениях. С корабля стрелять не стали, но весь экипаж высыпал на палубу, глядя на приближающийся чуд. Дабы облепить противников в своей человеческой сущности, все, кто был на катере, одели поверх камуфляжа трофейные кирасы и шлемы, взятые с испанского галеона. Такой наряд для моряков XVIII века гораздо привычнее, чем бронежилет с каской. Оружие в руках никто не держал, оно было уложено на палубу. В случае чего дать очередь из корды недолго. В рубке ТЗ повисла напряжённая тишина. Все смотрели, как катер медленно подошёл к борту парусника и остановился. Сразу же завязался разговор. На ведущем переговоры абордажники, хорошо знающие английский, немного французский и немецкий, была надета аппаратура, улавливающая все звуки вокруг и передающая их по радио на ТЗ. По мере разговора Березин, внимательно вслушивающийся в слова, удивлённо воскликнул: "Но это не испанцы, это французы. Получается, нам попался грифон". Догат как оказалось верный. Катер вышел на связь и подтвердил, что это Грифон, единственный французский корабль в эскадри. И единственный, кому повезло уцелеть в прошлой истории. Французы хоть и были удивлены до крайности, но суть предложения ухватили сразу. Они согласны расстаться с грузом золота и серебра в обмен на всё остальное, тем более неподалёку покачивается на воде грозный и непонятный аргумент, подкрепляющий слова парламентариев. Березин довольно потирал руки. Ну хоть с этим повезло. Драться за испанское золото французы уж точно не будут. А потом французов отпустим за хорошее поведение. Конечно, со второго корабля за нами внимательно наблюдают. Если увидят, что мы не причинили вреда грифону, то, возможно, тоже не окажутся противления. Нам лишние проблемы не нужны, а вот как с остальными получится, пока неясно. С французами договорились быстро. Капитан грифона дал честное слово, что его экипаж не окажется противления и не будет препятствовать выгрузке груза. А окончательно добило французов то, что наличные имущество экипажа никто покушаться не будет. Оружие, холодное и огнестрельное также остаётся у экипажа, но с единственным условием сложить всё на палубе. После окончания перегрузки и ухода ТЗ смогут его забрать, но не раньше. Нужен только груз золото, серебро и драгоценные камни. Всё прочее этих странных пиратов не интересует. Разумеется, против такого грабежа французы особо не возражали. На воду спустили 6 скифов, и обордажная команда отправилась на Грифон, откуда вскоре поступил доклад о готовности к швартовке. На Грифоне сами того не ожидая, за ночь сделали всю необходимую работу, убрали обрывки снастей с бортов. Поэтому ТЗ сразу дал ход и начал маневрировать, чтобы стать параллельно левому борту Грифона. В бинокль было хорошо видно, как французский экипаж крестится и смотрит во все глаза на огромный корабль, двигающийся в их сторону без парусов. дальнейшей туда не составила. ТЗи встал параллельно грифону в 50 м, а катер завёз на него швартовый концы, после чего парусник просто потянули к борту брашпелем и шпилем. Для избежания бортовой качки ТЗи снова дал самый малый ход и лёг на курс против волны. Все, кто находился на палубе обоих ошвартованных судов, с интересом рассматривали друг друга. Правда весь экипаж Грифона собрался в носовой части, и за ним приглядывали 6 обордажников с автоматами. А остальные занялись перегрузкой ценностей. Работа двигалась быстро, под дом с сундуками взмывал вверх и вскоре возвращался на палубу уже пустой. Триумф ТЗ проглатывал всё с большой скоростью. Березин предупредил всех, чтобы поменьше общались с французами. Итак, они видели слишком много. Но если есть возможность изъять ценности таким способом быстро и без потерь, то это лишь вой перекрывает опасность расползания информации. Тем более, задерживаться здесь надолго никто не собирается. Впрочем, мало кто поверит в подобные байки сочтя их очередным вымыслом о заморских чудесах. Перегрузка ценностей заняла чуть более 2 часов благодаря наличию ночного опыта. Да и ценного груза на Грифоне оказалось значительно меньше, чем на Росарию. Королевское золото он не перевозил, а то, что было, корабельные казны и частные грузы испанских купцов, погружённые в гавани. Плюс ещё подарки французскому двору из золота и драгоценностей. Всё это благополучно переместилось на Тизей. Искать контрабандное золото по всем закоулкам Березин запретил. Это большая потеря времени, надо срочно выпотрошить ещё одного клиента, а потом догонять остальных. Закончив погрузку ТЗ, отошёл от борта и увеличил ход, направившись в сторону лежавшего в дрейфе второго корабля. Абордажники заняли места в скипах и устремились следом поднимать их на борт не стали, чтобы не терять времени. Когда ТЗ уже лёг на курс, Леонид обернулся и посмотрел на оставленный грифон, экипаж которого попрежнему смотрел во все глаза на пришельцев. Многие крестились и шептали молитвы, но скорее всего люди удивлялись не только и не столько странному виду огромного корабля, быстро двигающегося без парусов против ветра. Больше всего их поразило, что эти странные пираты сдержали слово. Отпустили их с миром и даже не взяли ничего из личных вещей моряков. Событие просто удивительное для нравов публики, обитающей в этих краях. Все находящиеся в рубке смотрели на приближающийся корабль. На всякий случай ли они к ней стал подходить с борта, из которого торчали орудийные стволы, готовые к бою, а зашёл со стороны носа, где было всего две пушки, остановившись в одной миле за пределами возмого полёта ядра. В бинокль с такого расстояния можно было хорошо рассмотреть парусник, но похоже, это не золотой и не серебряный галеон, перевозящий основной груз ценностей. С первого же взгляда стало ясно, что испанцы готовы дать отпор на палубе, канониры и солдаты в доспехах с мушкетами. Множество удивлённых взглядов устремлены на тезей. Снова катер под белым флагом направляется к борту, предлагая испанскому экипажу почётную сдачу. Похоже, что-то пошло не так. По резким фразам удаётся понять, что консенсус не достигнут. Катер даёт ход и удаляется. Скифы ждут в стороне, находясь на безопасной дистанции. Молчание в эфире нарушил вызов с катера. ТЗ и Беркуту. Слушай, ТЗ. Они отвергли наше предложение, сказали, что будут сражаться до последнего человека, но не пойдут на сделку с посланцами дьявола. Ну что же, это их выбор. Беркуту, ястребам, приготовиться, в бой вступать только по моей команде, атака сноса. Веркут, понял. Ястреб-1 понял. Глаза заберезена хищно прищурились. Карпов молчал и смотрел на своего начальника. Леонид решил прервать затянувшуюся паузу. Владимир Евгеньевич, как я понял, на мне оставили выбор. Совершенно верно, Леонид Петрович. Сейчас за нами внимательно наблюдают с грифона. Если мы отступим, то сразу же потеряем авторитет, который заработали той ночью. Поэтому продемонстрируем французам, что мы держим слово. Как в одном, так и в другом случае. Если они переживут этот ураган, то о том, что слову посланцев дьявола можно верить, узнают все. Начинайте. Как вы хотите поступить? Заходим со стороны носа и пусть БМП подавит носовые пушки, причём обязательно бронебойными, чтобы исключить возгорание. После этого смещаемся в сторону борта, но оставаясь вне сектора стрельбы бортовых орудий. Снова огонь бронебойными по батарейной палубе. Желательно на уровне пушек, чтобы вывести их из строя. Пулемётом вести огонь по верхней палубе и надстройке. Там сейчас для них очень много целей. Когда на верхней палубе никого не останется, высадка со стороны носа. До этого сразу же после подавления носовых пушек беркутом и ястребом вести продольный огонь из пулемётов по орудийным портам в носу и по верхней палубе. Возьмём испанцев Вот перекрёстный огонь. Долго они не продержатся. Но ну, после высадки я с рябом карты в руке. Я в обордаже этих девах ничего не понимаю. Мы с Беркутом будем страховать. Вдруг придётся ещё куда бронебойных послать. М-м, да, Леонид Петрович. Не убавить, не прибавить. Всё, работаем. Андрей Михайлович, давайте команду Беркуту и Ястреба. Катеры скифов пришли в движение и охватили нос лежавшего в дрейфе корабля полумесяцем, не приближаясь близко и оставаясь за пределами эффективного огня старых дульнозарядных пушек. ТЗ и дал ход и приблизился до пяти кабельтовых. Испанцы выжидали, очевидно хотели подпустить противник поближе, но ближе подходить никто не собирался. ТЗ остановился и развернулся бортом в сторону цели. Первые две очереди прошлись по двум носовым пушкам. В бинокль хорошо было видно, как во все стороны брызнули щепки и осколки чугуна. Всё, насовой артиллерии у испанцев больше нет. ТЗ дал ход смещаться потихоньку в сторону борта, по-прежнему выдерживая безопасную для себя дистанцию. Одновременно с первыми выстрелами пушки БМП ударили пулемётами с крыла мостика и надстройки. Благодаря тому, что высота их установки оказалась гораздо выше, чем палуба парусника, для пулемётчиков практически не было непростреливаемой зоны. Катер "Скиф" рванулись вперёд, обрушив на нос испанца опустошительный продольный огонь. ТЗЭ этим временем уже сменил позицию и оказался чуть впереди траверза цели, на который наконец-то громыхнул бортовой залп, но все ядра упали с недолётом. А вот 30-миллиметровая автоматическая пушка ТЗЭ снова собрала обильную жатву. Бронебойные снаряды 21 века легко прошивали деревянные борта в районе батарейной палубы и кромсали всё, что попадалось им на пути. Сверху гремели корды, сметая всё с верхней палубы. Испанский корабль был взят под перекрёстный огонь. С бортто стрелял ТЗ из носа катер из скифы. Выжить в этом году шансов не было. Но вот на палубе испанцев прекратилось всякое движение, скифы сделали рывок вперёд, подойдя к носу. Катер подошёл ближе и остался в полусотне метров, заняв позицию по левой скуле галеона. ТЗ остался напротив его левого борта и прекратил огонь, поскольку абордажники уже забирались на палубу. Никакого сопротивления им никто не оказывал. Вся палуба была завалена трупами, и вряд ли там кто-то выжил под дураганным пулемётным огнём. Абордажники между тем распределились по палубе и заняли все выходы возле люков и на входе в кормовую надстройку. Полетели сначала светошумовые гранаты, а затем гранаты с черёмухой. Четверо остались наверху, остальные бросились внутрь, одев противогазы. Снова раздалась стрельба, но по звуку было ясно, что стреляют только автоматическое оружие. Вскоре стрельба прекратилась, и над Карибским морем снова повисла тишина. За всё время обордажания один мушкетный выстрел так и не прозвучал. Вот, похоже, всё. Не захотели по-хорошему, получили по-плохому. Леонид Петрович, похоже, ваша тактика себя оправдала. Сейчас дождёмся доклада и можно подходить. Березин внимательно рассматривал в бинокль лежавший в дрейфе корабль, и вскоре поступил доклад. Ястреба 1. Всё чисто, цель захвачена, потерь нет. На палубе появились абордажники и начали оттаскивать трупы в сторону, освобождая участок палубы для выгрузки. ТЗ дал хвост и пошёл на сближение. Начиналась обычная рутинная работа. Когда суда стали почти борт о борт в полусотне метров, катер снова начал заводку швартовых концов, и Леонид во всех подробностях осмотрел очередной трофей при дневном свете. Борта в районе батарейной палубы изурождены, многие чугунные пушки расколоты, от мачт остались одни короткие обломки. Правда, все снасти из-за борта тоже были убраны ещё ночью, облегчив задачу тзеевцам. А на палубе Такovalya не довидеть ещё не приходилось. Люди лежали там, где их настигла смерть. Пули калибра 12 и 70 мм не оставляют шанса на спасение. А здесь эти пули прошлись дождём, выкасив всех, кто находился на верхней палубе полностью. Можно было только представить, что творится на батарейной палубе, которую от борта до борта прошивали 30-миллиметровые бронебойные снаряды. Между тем корабль подтянули к борту, и ТЗ снова дал самый малый ход, развернувшись носом против волны. На палубах обоих судов уже готовились к перегрузке. Правда, особого энтузиазма в словах обордажников что-то не было слышно. Леонид Целны крыле мостика и до него донеслись слова снизу. Жизни такой мясорубки не видел даже в Чечне. Как на батарейную палубу спустились, пер момента уж поплохело. А что ты хотел из БМПшки бронебойными лупить? Да ещё и по такой араве, что там была. Скажи спасибо, что эта арава нам мясорубку не устроила, а могла бы запросто. И уже там несколько сотен религиозных фанатиков. Вахтиный третий помощник, который тоже находился здесь, смотрел широко открытыми глазами на палубу и молчал. Леонид молчал тоже. Говорить было дитячим. Между тем на палубе стали появляться сундуки, которые грузили на поддоны и перегружали краном на ТЗ, и тут снова на мостике появился Березин. Леонид Петрович, надолго мы не задержимся, к сожалению, нам попалось не то, что надо. В смысле, это галеон Nuestra Señora de la Concepción, флагманский корабль адмирала Эчеверри, командующего золотым отрядом. Именно поэтому испанцы и упёрлись, отказавшись сдаться. А нужны все карты и бумаги. Желательно, ещё не успел ознакомиться, почитаю, пока будем гнаться за конвоем. Вы не боитесь, что конвой рассредоточится? Нет, испанцы никогда не пойдут на это, ведь они не знают, что произошло, и считают ночные события обычным пиратским нападением, поэтому им безопаснее держаться вместе. Как только заканчиваем полный ход, они уже должны уйти довольно далеко. А когда догоним, атакуем сначала тех, кто с золотом и серебром. Да, не будем гоняться даже ни за двумя зайцами, а за тремя зайцами. Ценные грузы в большом количестве остались только на трёх кораблях. Ноэстра Сеньора Дель Кармен с королевским золотом из Пуэрто-Бельо, а также Ноэстра Сеньора Делас Ньевес и флагманнская сэдри Ноэстра Сеньора Дела Регла с королевским серебром из Веракруса. А остальными займёмся только после этой троицы, но там, кроме груза серебряных монет и слитков, ничего интересного. Обязательно есть контрабандные золотые вонны надо ещё найти. А потом А потом видно будет. Давайте сначала решим и эту задачу. Перегрузка продолжилась. Конечно, столько ценности, как на золотом галеоне, не было, но на флагмане золотого отряда тоже нашлось кое-что заслуживающее внимания. Совершенно случайно нашли контрабандное золото. Очевидно, экипаж галеона хотел провернуть свой небольшой гешефт. Когда поток ценностей иссяк, и оборданники вернулись на ТЗЭ, прихватив все карты и бумаги, какие могли найти, Грифон был уже довольно далеко, но с него несомненно внимательно наблюдали за происходящим. Оставался последний акт драмы, и Березин хотел непременно закончить постановку согласно заранее разработанного сценарию, то есть на глазах у зрителей с Грифона. Все скифы уже на борту ТЗ и отдают швартовы и медленно отходит от галеона. Четверо абордажников, оставшихся на палубе для отдачи швартовов, спускаются на подошедший катер, который сразу же отходит от борта и следует за ТЗ. Галеон удаляется, покачиваясь с борта на борт на небольшой волне. И вот, его корма исчезает в яркой вспышке, тут же окутываясь чёрным дымом. Подрывной заряд, установленный в крюит-камере, сработал исправно. Корабль с развороченной кормой быстро уходит под воду. Очень скоро на поверхности остаётся только ряд обломков, до да облако чёрного дыма, медленно сносимое ветром и тающее в воздухе. Не было никаких сомнений, что экипаж Грифона наблюдал за всем от начала до конца. Когда ТЗылёк на курсы дал полный ход, догоняя испанский конвой, или они покинул мостик и направился на палубу поговорить с обардажниками из экипажа катера, который снимал пулемёты для чистки. Всё же надо было признать, что Беркут, как его уже стали называть по радиопозывному, здорово помогает. Возбуждённое состояние после боя у экипажа ещё не улеглось, и теперь вылилось в оживлённый трёп с искобрёзными шутками и похабными анекдотами. Ну что, ребята, как получилось? Да отлично получилось, Леонид Петрович. Посудины хорошие, прочные. На волне себя хорошо ведёт и стрелять с неё удобно. Ещё бы пару таких и надувашек не надо. А пожар на кораблях не устройте. Я слышал, что корды бронебойно-зажигательными пулями стреляют, а кораблики-то деревянные. Не волнуйтесь, не устроим. У нас патроны с обычными пулями без зажигательной составляющей, так что всё будет нормально. Лучше скажите, Леонид Петрович, когда остальных догоним? К ночи они уже далеко успели уйти. А, много там золотых камушков, много. Ну, слава богу, хоть не пустышку тянем, а то не хотелось бы столько народу из-за какого-нибудь барахла замочить. переговорив, скатернник Калианик подошёл к обордажникам, возившимся со скифами, но тема разговоров тоже не выходила за рамки золотой лихорадки. Правда, некто обордажники явно были не в своей тарелке. Они молча делали свою работу и не отвечали на шутки сослуживцев, а если их о чём-то спрашивали, то отвечали сквозь зубы. Когда Леонид повернулся и уже пошёл в сторону надстройки, до него неожиданно донеслось: "А потому что я солдат, а не мясник, понял?" Тьфу, дурной. Тебе что, чурок, жалко? Уж они бы тебя пожалели, если ты им попался. А может и жалко. Я, но такое не подписывался. Я ехал в Африку пароход от пиратов охранять. Так сидел бы и дальше дома солдат на свою нищенскую зарплату. Много тебе наше родное государство дало, когда из армии выперло? Неужели не понимал, что такие деньги за охрану платить не будут? Сказал бы спасибо, что из БМПшек и кордов всех положили, и мы без потерь обошлись. Вот ты сейчас я провах человека вспомнишь или ослези ребёнка правозащитник Херов это такие как ты перемирие объявляли как только мы Чехов прижимали Леонид повернулся и не сразу видел спорщиков, так как вокруг них уже собрались остальные бойцы. Перепалка продолжалась, но недолго и переросла в драку. Откуда ни возьмись, появился Карпов со своими помощниками. Похоже, доктор с санитарами порядок навели быстро, так как разом всё стихло и бойцы расступились. Двое лежали на палубе, ещё не пришли в себя. Над ними стояли докторы и санитары. Ну что, успокоились горячие финские парни? Мне что вас, как буйных запереть и галопердов вкатить? Сколько мне ещё надо в роли доктора психушки с такими бойными пациентами работать? Не можете держать себя в руках? Так я вас на первый подвернувшийся остров высажу, воюйте там друг с другом до попедного конца. Да вот только не ни оружие никакого либо барахла не даб. Всех касается. Никаких драк на борту. Вернёмся, сойдёте на берег и чистите друг другу урылы хоть до посинения. Всё поняли? Два раза повторять не буду. Сказано было очень доходчиво, никто возражать даже не подумал. Леонид не стал ждать, чем закончится воспитательная беседа, и ушёл в каюту. В конце концов, надо же ознакомиться со старинными картами и бумагами. Самое интересное как раньше люди умудрялись приходить куда надо с теми-то возможностями в навигации. Но ведь приходили. Расположившись в каюте за столом, Леонид развернул первую карту. Для сравнения вывел на экран компьютера современную электронную карту этого же района. И чем больше слячал их, тем больше удивлялся искусству мореплавателей того, впрочем, уже этого времени. Многие навигационные опасности не были нанесены, переговая черта изображалась довольно-таки приблизительно, но худо-бедно такой картой можно было обходиться. По принципу за немением гербовой пишем на туалеты. По крайней мере, если не приближаться очень близко к берегу, то ходить в этом районе по этой карте можно. А дальше, взяв следующие карты, Леонид продолжил сличать их с современными. Благо, не надо было ворошить бумажную коллекцию. Электронная карта на компьютере здорово облегчала эту задачу. Неожиданно в каюте зазвонил телефон. Гадая, кому он понадобился, взял трубку и услышал голос Березина. Леонид Петрович, вы не заняты? В общем-то, нет, знакомлюсь со старинными картами. Отложите покат занятия, зайдите ко мне, есть разговор. Бирюзин положил трубку и Леонид насторожился. Предчувствие подсказало, что-то случилось. Впрочем, что гадать, сейчас всё выяснится. Сложив карты, он направился к начальнику экспедиции, встретившись в коридоре с Карповым. "Леонид Петрович, вас тоже босс вызывает?" "Да, что случилось?" Не знаю, но что-то стреслось, Шурик бегал весь взмыленный, как будто за ним черти гонялись. Войдя в каюту, Леонид увидел Березина не в лучшем расположении духа и Шурика, имевшего виноватый вид. Начальник экспедиции махнул рукой в сторону кресел и не стал больше испытывать терпение прибывших. Садитесь, господа. Я, как говорил, великий классик должен сообщить вам при неприятнейшей известие. Нет, к нам не едет ревизор, хуже. Но вы пока должны держать это в тайне от всех. Позиция ясна. Ясно, что случилось, Владимир Геннадьевич. Случилось то, что наше возвращение назад под большим вопросом. Во всяком случае, Александр Александрович не даёт гарантии, что мы вернёмся в ту же точку времени, с какой ушли, если вообще сможем хоть куда-то вернуться. Приплыли. А что стряслось? Наш хронотранклукатор накрылся. В данный момент, да, правда, Александр Александрович говорит, что приложит все усилия к тому, чтобы восстановить систему. Сы, умник хренов, делай свой транклюкатор, а не то я тебя самого транклюкирую. Ну, Андрей Михайлович, не надо эмоций. Александр Александрович сам заинтересован в исправности установки, и в случае его транклютирования она всё равно работать не станет. Держите пока эту информацию в тайне от всего экипажа, но нам надо предусмотреть план, что делать, если восстановить работоспособность установки не удастся, и мы застрянем в этом времени навсегда. Понимаю, что это работа не на 5 минут, поэтому Подумайте как следует и разработайте предложения каждый по своему профилю. Я тоже кое-что набросаю. А как закончим с испанским конвоем, так соберёмся вместе, выработаем план дальнейших действий. В данный момент нам всё равно надо продолжать то, что начали. А потом налетит ураган, и нечего испытывать ТЗ и на прочность. Как говорил Леонид Петрович, укроемся за островами, а там уже и будем думать на досуге, что делать дальше. Когда разговор закончился, и Леонид вернулся в каюту, то долго не мог прийти в себя. Вот это действительно влипли. Правда, есть надежда, что Шурик всё же доладит свою бандуру. Этот хронотранклукатор, будь он неладен, во всяком случае обещал. Из его сумбурной речи удалось понять, что сбой произошёл из-за работы системы на предельной мощности. То, что пришлось тащить через время два корабля практически равной массы, а не один, это допустимо. Но пришлось ещё и поджарить фрегат, а вот это уже колоссальная нагрузка. Но иначе было нельзя, фрегат на шпиговал бы ТЗ и снарядами, так как в горячке боя никто не внял бы никаким аргументам, и тогда бы Хрон от транклукатору точно пришёл кирдык. Отдавать же американцам ТЗ это провал не только данной операции, а провал всего проекта с преподнесением на блюдечке всех секретов, что противопоказано. Подобное поведение установки оказалось неожиданным для самого Шурика, так как работа на предельной мощности допускалась, и при этом даже не сработала система защиты от перегрузки. То есть режим работы был предельный, но не опасный. И вот это самое странное. Возможно, мешался какой-то неучтённый фактор, потому что до этого не производились опыты по перемещению во времени предметов такой массы с одновременным поджариванием части этой массы. Из-за умных объяснений Шурика, что же именно произошло, Леонид толком ничего не понял. Понял только то, что установка в данный момент не работоспособна. Есть надежда её исправить, но под вопросом попадание в ту же точку времени, с какой не ушли, если не удастся восстановить все настройки. Возможно, вынут он несколько раньше. Но вот насколько раньше, и ни в коем случае нельзя пытаться снова тащить вместе с собой корабль большой массы попутно его поджаривая. После этого восстановить работоспособность хронотранклукатора без серьёзной помощи извне уже вряд ли удастся. Что и говорить, информация была из ряда вон, поэтому стоит заранее подумать о том, что делать дальше, если Шурик будет он не ладен не отремонтирует свой хронотранклукатор. Пока ещё есть топливо и боезапас, а они не бесконечны. Провизию в крайнем случае можно брать на захваченных судах или устраивать периодические высадки на берег. По части воды опреснитель пока справляется, но ведь запас фильтров для него тоже не бесконечен. Ничего, вода на островах Карибского моря есть, а вот с топливом ничего не придумаешь. Даже если найдёшь действующую нефтяную скважину, сделать самому из сырой нефти солярку это фантастика. Если что-то жидкое и горячее, пригодное для питания котлов паровой машины получить ещё можно, то вот солярку, пригодную для использования в тонкой топливной аппаратуре дизелей из 21 века вряд ли. Впрочем, тут надо будет с механоидами поговорить, может, что и придумают, но не раньше, чем станет ясно, обратной дороги нет. А то так и до паники недалеко. И где бы ещё такую скважину найти в Венесуэле? После лектюрасау есть месторождение нефти, но ведь до неё ещё добраться надо, а ни одного специалиста нефтяника на борту нет. Но допустим, нефть нашли и даже солярку со смазочными маслами из неё получили. Ресурс механизмов ведь тоже ограничен. Первое время можно выкручиваться, используя не все дизель-генераторы, а только по одному без параллели. Не трал выбирать не транклюкатор, если на кройце окончательно запускать больше не понадобится. Главных двигателей тоже два, хоть и работают на один вал. Вполне можно обходиться одним, а второй в самом крайнем случае использовать как склад запчастей. Трал сейчас таскать не нужно, а узлов 11-12 можно и на одной машине развить. Для 18 века хватит вполне и догнать кого надо и удрать от кого надо. По оружию это прозг к доктору Карпову и его канонерам. Они в этом гораздо лучше разбираются. Автоматы и пулемёты, конечно, на чёрный порох не переведёшь, хотя хрен его знает. Для стрельбы одиночными выстрелами с ручной перезарядкой может что и получится. Разумеется, если сделать систему воспламенения порохов в патроне, так как э, наладить производство капсюлей это тоже из ряда фантастики. Четырёхдюймовки в всяком случае можно попытаться перевести на чёрный порох с картузным заряжанием, опять-таки, оботевшись созданием системы воспламенения и делать для них чугунные болванки с медной рубашкой и медными поисками по форме и по весу штатных снарядов. По идее должно получиться. Конечно, дальность стрельбы сильно уменьшится, но в любом случае будет больше, чем у средневековых дульнозарядных пушек. Но это взгляд дилетанта. Пусть артиллеристы выскажутся. Мне наконец главный вопрос Куда идти? Пиратствовать и дальше в Карибском море? Не выход. Скоро они всюдичу в море распугают, а для сухопутных пиратов очень мало сил. Значит, придётся искать крышу, как в лихие 90-е, поскольку собственное государство даже крохотное создать вряд ли получится без риска вызвать неудовольствие соседям. А в войне на истощение у пришельцев из 21 века шансов нет. Испания отподает сразу. Разгром золотого конвоя испанцы не простят. Англичане. Вот уж чего бы не хотелось. Французы то же самое, только вид сбоку, но по крайней мере, если не лезть в Европу, обосноваться где-то в районе Квебека, то может быть и можно будет наладить хорошие отношения. Заодно и англичанам в Новом Свете сделать козью морду, пока топливо и бы и припасы есть. Что не говори, но штатовцев После общения с портовыми властями США, Леонид не переваривал уже на генетическом уровне. Что ещё больше укрепит дух сотрудничество с французскими колониальными властями, а дальше будущее покажет голландцы. Тоже можно, но только не здесь, в Новом Свете, где их позиции не очень твёрдые, а в Южной Африке Капштад, будущий Кейптаун, уже есть, и работает весьма эффективно. В любом случае без союза с серьёзным государством долго выступать в роли пугола Атлантики всё равно не получится. Это в том случае, если оставаться в Новом Свете. А если махнуть в Европу. Матьшку Россию, там сейчас правит Пётр, дойти до Кронштадта не проблема. По дороге можно разогнать всех, кто посмеет тявкнуть, если датчани или шведы при проходе Зунда посмеют сделать хоть один не голостой выстрел, а пробовать 4 дюймовки по береговым целям. Пётр, конечно, такому неожиданному подарку обрадуется, да вот только в России ни один Пётр и в искусстве придворных интриг, экипажты за изначально в проигрыше. Оправить Петру осталось всего 10 лет. Можно, конечно, раскрыть им глаза на роль в этом светлейшего казнакрада Алексашки Меншикова и его дрожащей супруги Екатерины. Ходят ведь слухи, причём не беспочвенные, что они отравили Петра. Но только не факт, что поверит, а если не поверит, то это значит нажить себе высокопоставленных врагов. А если даже и поверит, то неизвестно, сколько всё равно Пётр после этого протянет, даже если и уцелеет в 1725 году. Частые пьянки не способствовали укреплению здоровья, что в XVIII, что в XXI веке. Но, допустим, удастся убедить Петра, если и не убрать подальше Алексашку и прочих казнокрадов-интриганов вокруг трона, то хотя бы приструнить их и продлить ему жизнь с помощью современной медицины. Что-то у докторов должно быть, да только и сам Пётр, кадр ещё тот, не даром его многие в России в то время называли антихристом и говорили, что его указы писаны кнутом. Как бы ни получилось самим угодить в государю немилости, если что-то из обещанного не получится. А даже если всё будет получаться, то Пётр, конечно, одарит чинами, поместьями, золотой своего хватает. С крепостными, но ведь в обмен на это потребует верноподданное служение государю, не щедя живота своего. А войн впереди. Ой, сколько. Ну, войны ладно, в конце концов сейчас они тоже не на прогулки. Но вот если Пётр всё же умрёт в 1725 году, то будет полная жопа. Многочисленные враги сразу постараются расправиться с самозванцами, а захватить ключевые посты в Российской империи и держать в руках реальную власть маловероятно. Хотя с такими прохвостами, как Березины Карпов, может что-то и получится. На это уже решать Березинов. Скорее всего, у комитетчика есть ещё какие-то козыри, о которых он пока не говорит. А Ибу как капитану надо поработать именно над морской составляющей плана дальнейших действий. Они предельно просты: экономить топливо и ресурс механизмов. И пока ТЗ ещё представляет себя грозу моря и окрестностей, пока и топливо и бы припасы искать базу и крышу наиболее реально у французов в Квебеке. Заодно может быть удастся ускорить создание независимой Канады, отделив её от метрополии и снизить до приемлемого минимума экспансию англичан в этом регионе. Чтобы вообще её прекратить, это вряд ли получится, так что Соединённые Штаты всё равно возникнут. Или в Южную Африку голландцам помочь им не пустить туда англичан, а там можно и о создании новой ЮАР подумать, только чёрным воле не давать. К чему приводит независимость негров в 21 веке, все знают очень хорошо. на в Карибском море идти некуда. Недоторгут -то уже, как капитан Блад на захваченном Синкальягас в самом деле. А ТЗ имчался вперёд, шарахаясь от каждой встречной цели, обнаруженной радаром. Испанский конвой успел уйти достаточно далеко, но мощный радар его всё равно обнаруживал, поэтому ТЗ и как хищник мчался по следу ним, налимо сокращая дистанцию. История уже изменилась. Грифон не доставит свой груз в Брест, и сколько ещё человек погибнет на оставшихся кораблях конвоя, никто не знает. То, что не уйдёт ни один корабль в этом никто не сомневался. Но вот захотят ли испанцы остаться с золотом или предпочтут гибель в неравном бою с посланцами дьявола, скоро это выяснится. А экипажу ТЗ больше нет выбора. Если им суждено навсегда остаться в этом времени, то надо завоёвывать себе место под солнцем. Сейчас действуют правила сильного. Кто оказался сильнее, тот и прав. Времена ключ ко тваров адвокатов с политкорректностью и демократичностью ещё не пришли. С сильными будут считаться и разговаривать на равных, слабых просто затопчут. И у экипажа ТЗ в данный момент просто нет права на слабость, если он хочет выжить в этом в чужом для него мире. За день погони ничего существенного не произошло. Благодаря радару заранее избегали ненужных встреч и постоянно сокращали дистанцию, настигая конвой. В конце концов, незадолго до захода солнца на горизонте показались верхушки парусов последнего корабля. Березин приказал сбавить ход, не зачем раскрывать себя раньше времени. А с наступлением темноты ТЗ и снова рванулся вперёд, приближаясь к конвою на безопасной дистанции. Атака всё равно состоится на рассвете, а пока нужно получить максимум информации о конвое, выяснить расстановку кораблей в ордере и провести идентификацию, если удастся. А если вообще повезёт, определить оставшийся золотой галеон и флагман, занять позицию напротив флагмана и атаковать с первыми лучами солнца обоих. С таким планом выступит Карпов. Надо любыми путями захватить эти два корабля, так как именно они везут основную груз ценностей. А если заниматься одним, то как бы экипаж второго не утопил свой корабль, видя, что никаким образом противостоять посланцам дьявола он не может. Если всё пройдёт успешно, тогда уже заняться остальными испанцами. Для этой цели Карпов предложил задействовать все имеющиеся скифы в количестве 12 штук вместе с трофейными пиратскими, разделив их на две группы, а также пополнив обордажную команду артиллеристами и пулемётчиками ТЗ, оставив ему на борту самый минимум. По крайней мере, для действий на верхней палубе галеонов они сгодятся, во внутренние помещения соваться не будут. Но если учесть, что ТЗ и всё равно ведёт бой только одним бортом и только из пушки БМП и пулемётов, не задействуя носовые 4-дюймовки, то ему и сокращённого состава канонеров и пулемётчиков хватит. В случае манёвра просто перебегут на другой борт и будут стрелять оттуда. А понадобится из 4-дюймовок полить, одного наводчика с заряжающим хватит. Матросов в помощь себе возьмут, если надо, справятся. Когда ТЗЭ наконец-то догнал конвой, была уже ночь. Леонид смотрел на экран радара и гадал, где же находятся искомые цели. Что ни говори, но отличить флагманский галеон и галеон с грузом золота от галеона с грузом серебра или флейта с грузом дерева ценных пород даже эта техника из 21 века не может. Значит, снова придётся пускать в дело свою гончую беркута. Катер зайдёт в голову конвоя или ожидв дрейф и постарается рассмотреть всё, как следует, через приборное чистое видение, оставаясь на безопасном расстоянии, исключающем обнаружение. Тогда уже можно будет окончательно доработать план атаки во всех деталях. К радару подошли Березина Карпов. Ну как тут, наши коровы Леонид Петрович, никого волки не загрызли? Все девять на месте. Скорее всего, посчитали три отставших корабля, захваченных пиратами. Нас не обнаружили до сих пор, идут совершенно спокойно. Но вот кто есть, кто по радару, не понять. Ничего, сейчас Беркута на разведку пошлём, во всяком случае, более крупные галеоны от малышей он отличит, даже если не сможет определить название. Сегодня 25-е, время до урагана ещё есть. За завтрашний день нам надо кровь из носу закончить с флагманом и золотым галеоном, если получится то и с серебряным. Ну, это уже если только очень повезёт. Так что спускаем катер, спускаем, а сами следуем параллельным курсом уравнивая скорость с испанцами. Не надо им знать о нас раньше времени. Через некоторое время катер оказался на воде и ушёл вперёд, это и снова увеличил ход, стараясь идти наравне с конвоем. Правда, скорость испанцев не превышала 5-6 узлов. На экране радара было хорошо видно, как катер быстро удаляется. Какое-то время было тихо, но вот тишину в эфире нарушил вызов. ТЗй Беркутум, слушай ТЗй. Крупные цели идут в строю под номерами 3 4 5 6 и 8. Расмотреть названия не смогли, неудобный ракурс, а приближаться нельзя. Беркут, тебя понял, возвращайся. В тафишверия ту Казани Березин снова глянул на экран радара, где Леонид уже отмаркировал цели. Ситуация прояснилась незначительно, возможно, придётся незадолго до рассвета сбивать рангоут всем четверым. Четверым? Но нас же интересуют трое. Есть ещё один галеон, Санто-Кристо де Сан-Роман. Согласно данным из архивов, груза королевского золота и серебра на нём нет. Может быть, только контрабанды и ценности частных лиц. Да лучше тормознуть одного лишнего, чем рисковать упустить того, кто нужен. Лови его потом, ведь разбегутся как тараканы. Владимир Аргеневич, тогда нам лучше несколько изменить тактику. Если требуется сразу сстреножить не менее 4 целей. А как? Атакуем на параллельном курсе, но не догоняя конвой, а идя ему навстречу. Это риско сократит время ожидания атаки следующей цели, так как они будут двигаться нам навстречу. Таким образом, мы сможем сразу подавить носовые пушки, а затем открыть огонь по рангоуту. А остальное по плану. Правда, канонирам придётся оперативнее работать, угловая скорость перемещения цели резко увеличится. Справятся они с такой задачей? Да, Леня Петрович, предложение весьма дельное. Андрей Михайлович справится канонеры. Какая дистанция стрельбы? от 600 до 1000 м справится. Значит, на то мы и порешили. Сейчас поднимаем Беркут и ждём до утра, пусть люди отдохнут, а утром начнём. Приняв катер на борт ТЗ, увеличил ход и стал обгонять конвой, стараясь не приближаться менее 5 миль. С такоо расстояния ночью испанцы всё равно не смогут ничего визуально рассмотреть, а вот он, благодаря радарам, видел свою добычу прекрасно. Теперь задача зайти в голову конвоя и ждать утра, а потом А потом видно будет, стоило ли затевать эту авантюру с непредсказуемым финалом. Леонид стоял возле радара и смотрел на экран за перемещением целей. На душе было неспокойно, не покидало ощущение, что он что-то упустил, какую-то очень важную деталь, незаметную, но такую, которая может поставить с ног на голову всю эту кровавую вакханалию невольным участником, который он явился. Или наоборот, с головы на ноги.